пожирающий дракон, безоблачное синее небо, ослепительно яркое солнце. И вот что-то начинает происходить. Становится темнее, словно облачко набежало на дневное светило. Но нет, это какая-то пугающая чернота наползает на солнце, которое все больше и больше напоминает стареющий месяц. Наконец чернота полностью скрывает солнечный диск, При этом средь бела дня наступают глубокие сумерки, на небосводе зажигаются ярчайшие звезды, а вокруг угольного солнца вспыхивает клочковатый серебристый ореол солнечная корона. Полное солнечное затмение самое эффектное небесное зрелище, дарованное нам природой. Его невозможно пропустить, если вы находитесь на улице. Поэтому издревле оно привлекало внимание людей, и вызывало у них суеверный ужас. Самое раннее упоминание о солнечном затмении мы находим в исторических хрониках Древнего Китая. Оно произошло 22 октября 2137 года до нашей эры В некоторых странах считалось, что это страшный дракон пытается съесть главное светило. Вот почему в Древнем Китае затмение называли «ши» что означает «есть». Кстати, дракон сохранился в названии одного из периодов обращения Луны вокруг Земли, которым пользуются исключительно астрономы – драконического месяца. Теперь мы прекрасно знаем, что пожирающий Солнце дракон – это Луна. Двигаясь по своей орбите вокруг Земли, она постоянно отбрасывает в пространство огромный конус тени, который в новолуние иногда натыкается на Землю. Максимальный размер этого пятна на земной поверхности составляет 270 километров. Только внутри него наблюдается полное солнечное затмение. В течение нескольких часов пятно прочерчивает по Земле полосу протяженностью в тысячи километров. Поэтому в разных точках полное затмение происходит в различные моменты времени, и при самых благоприятных условиях может длиться 7,5 минут. В одном и том же месте земной поверхности полные солнечные затмения происходят очень редко. В Москве, к примеру, за всю историю нашей столицы со дня ее основания в 1147 году полное затмение происходило только три раза, а ближайшее будет 16 октября 2126 года. По всей земле в год, разных затмений, полных и частных, бывает не более пяти. Лунные затмения наступают реже. Их можно насчитать не более трех в году, но наблюдаются они несравненно чаще солнечных. Это связано с природой самого явления. Суть его стала понятна довольно давно. И ещё древнегреческий астроном Анаксагор, живший в V веке до нашей эры, утверждал, что затмения луны происходит тогда, когда она погружается в земную тень, отбрасываемую нашей планетой в сторону противоположную Солнцу, поскольку он считал, что Луна светит отраженным солнечным светом. Позднее Аристотель доказывал шарообразность Земли, апеллируя именно к форме ее тени на диске Луны во время затмений. Наблюдение самого древнего документально засвидетельствованного лунного затмения произошедшего 25 июня 2095 года до нашей эры, сделана на территории Древней Месопотамии. В отличие от солнечных затмений, видимых из разных точек земной поверхности по-разному и только в пределах определенной полосы, затмение Луны совершенно одинаково наблюдается везде, где в этот момент она находится над горизонтом. В самом начале затмения земная тень на лунном диске кажется черной, по контрасту с остальной яркой частью поверхности Луны. Когда же Луна полностью погружается в тень Земли, то она приобретает зловещий красноватый цвет. Поэтому кровавую Луну боялись не менее затмившегося Солнца. Оттенок этого цвета от затмения к затмению может очень сильно меняться. От красно-кирпичного до темно-бурого иногда Луну вообще почти не видно. Это зависит от состояния земной атмосферы, так как цвет луны во время затмения обусловлен попаданием в тень Земли преломившихся в атмосфере солнечных лучей. Только красные лучи способны пройти сквозь всю толщу атмосферы, отсюда и цвет солнца, когда оно совсем близко к горизонту. Те, кто первыми окажутся на видимой стороне луны во время лунного затмения, смогут увидеть фантастическое зрелище огромная черная земля в небе полностью затмившая солнце вместе с его короной окруженная пылающим тонким красным кольцом тень земли на расстоянии лунной орбиты почти в три раза больше луны поэтому некоторыми полными лунными затмениями можно наслаждаться почти два часа в 2017 году праздновали юбилей 2400 лет со дня рождения Аристотеля. А откуда, собственно, мы знаем, что он родился в 384 году до нашей эры Как вообще устанавливают даты событий древней истории на единой шкале времени? Большую роль в этой огромной работе играют затмения. Точное время их наступления астрономы могут рассчитать на тысячи лет в прошлое и будущее. Различные дошедшие до наших дней из глубины веков письменные источники описывают более 90 солнечных и лунных затмений, относящихся к периоду до нашей эры. В древние времена во многих странах счет времени шел по годам правителей. Например, непрерывный список афинских архонтов с VII века до нашей эры, сменяемых ежегодно, содержит более 900 имен. Известно, в частности, что в год правления Фанострата в Афинах наблюдалось лунное затмение. Сегодня астрономы могут точно сказать, когда оно было: 23 декабря 383 года до нашей эры, спустя год после рождения Аристотеля. Отсюда становится ясно, в какие годы по нашему летоисчислению занимали свои посты и остальные архонты выстроенные друг за другом. Используя описание затмений, иных астрономических явлений, перекрестные ссылки одних списков правителей на другие, весь богатый арсенал средств, накопленный исторической наукой, ученые укладывают древнюю письменную историю в современный календарь.